Глава двадцать четвертая. На рынок я все-таки выбралась, пускай не на следующий день, а через несколько, когда сеньора Лусера убедилась в моей разумности. Правда, она сопротивлялась не только моему желанию прогуливаться по рынку, но и моему желанию готовить. Но я ей предложила сначала попробовать, а потом решать. Она поджала губы и недовольно кивнула. А я поняла, что для нее кулинария в исполнении сиятельная и верх неприличия. Слишком сильно в ней укоренилось благоговение перед той частью общества, место в которой её лишили. Ещё я поняла, что она меня рана или поздно выдаст, если будет знать, где я, потому что к такому решению приведёт вдубленное с раннего детства уверенность в сиятельном превосходстве и в том, что его нельзя подвергать опасности, а сейчас я подвергала. Но если она не будет знать, где я, то непременно промолчит о том, что я останавливаюсь в её доме, потому что одно дело с видом превосходства сообщить бывшей близкой подруге, что племянница находилась всё это время в безопасности и под присмотром, а синьора Лусеро всего лишь хотела убедиться, что на ирелийских работают лучшие из лучших специалистов. И совсем другое дело сообщить милой Сели, что дала передышку девушке, которая рванула дальше. Вопрос, куда дальше, зудел в голове постоянно, потому что поступать в местный университет однозначно идея провальная, но и выбраться за границу без документов представлялось проблематичным. Выезжать придётся официально. Варианты с переходом границ, где попало, я не рассматривала, они были слишком опасными со всех сторон. Одинокой девушке, уже не сиятельной наружности, связываться с криминальными личностями не стоило. Да и где их взять, этих криминальных личностей? Синьора Лусера наверняка знала, потому что визитёры к ней приходили и по ночам, а законопослушные личности по ночам спят. Так что она наверняка торговала с незаконнопослушными и чем-то запрещённым. Но то, что она знала местный криминал, не наделяло знанием меня. Поэтому я выучила расписание делижансов станции, которая была совсем недалеко от лавки синьора Лусера. Но пока не рисковала ехать до границы с Варенцией или Теофренией, где могла застрять намертво, не зная, как пересечь. Конечно, ещё существовали морские маршруты в другие страны, но не думаю, что там проверок нет. Вариант с телепортом я отбросила напрочь, поскольку не могла предсказать, как поведёт себя моя личина после перемещения. Размышляя на эту тему, я двигалась вдоль прилавков с овощами, Присматривая подходящее на гарнир кролику тушка которого уже лежала в плетёной корзинке, как вдруг заметила знакомые физиономии. Мальчишки, которые меня направил к синьоре Уссер. В душе появилась надежда, что эта встреча не просто так и что мальчишки создание такие, кто знает всё. Надежда укрепилась ещё и тем, что он как раз ловко срезал кошелёк нарядной барышне, рядом с которой тёрся Делая вид, что увлечён видом выложенных на прилавок румяных яблок, после чего ввинтился в толпу, смываясь с места преступления, пока преступление никто не заметил. Настигла я мальчишку в ближайшем переулке, где он potroшил добычу. Тебе не говорили, что воровать плохо? вкратчиво спросила я. Пацан дёрнулся, но я уже крепко ухватила его за плечо. Ты охренек, можно, убеждённо ответил он. Они двое единому неугодны. Значит, те, кто их обворует, совершат богоугодное дело. А стража тоже так считает. Что сразу стража-то? Заныл он было, но тут же успокоился. Вообще да, поругают, малости отпустят, потому что Теофреника же не наша. У неё что, на спине написано, что она Теофреника? На смешливо спросила я. У девушки платье точь-в-точь точь, как у меня. Тут я себе однозначно польстила, потому что обворованная особы Возраст, который со спины определить можно было только приблизительно. Платье отличалось куда лучшим качеством ткани и пошива. У неё в кошельке только подорожные, разочарованно шмыгнул носом пацан. Ни одной монетки, вот. Он протянул мне кошелёк, чтобы я убедилась, что тот пуст. Бумагу он держал в другой руке и явно собирался её выбросить. Погоди-ка. Дай взглянуть на подорожные, скомандовала я. Подорожной оказался вариант паспорта с приметами, которые были столь размытыми, что нашлись бы даже у меня. Глаза голубые, волосы светлые, родинка слева над губой. По лужам родинку я могла и свести. Мальчишка под рукой опять дернулся в надежде, что я потеряла бдительность. — Погоди, дело есть, — сурово сказал я. — Сложно восстановить такой документ? — Да чего сложного-то, — буркнул мальчишка. Он же не магичный. Придёт к своим в консульство со свидетелями, которые её личность подтвердят, и получит новую бумагу. Штраф заплатит и всё. Но штраф большой. А нечего вместо денег в кошельке бумажки никому не нужно таскать. В его голосе прорезалось злорадство. Надо же, какие плохие чувства вызвала у него бедная девушка. Интересно, здесь всегда не любили теофреницев или это случилось после фиаско в храме? когда принцесса и Теодора не получили богословения. А по поводу отсутствия магии на бумаге он не прав. Печать фонит и очень сильно. Но только печать, остальная часть документа в этом плане чистая. А внести изменения в эту бумагу можно? Это что? Вписать другое имя можно? Отчего нельзя-то? Дядьку Гнусы не такое может. Прозвище было Паганом, но, возможно, назвали синьора так потому, что он был чересчур дотошным, а не потому, что был гадом. Отведи ко меня к этому дядьке. С чего бы? вспыхтелся он. Он посторонних не любит. А с того мил друг, что либо ты ведёшь меня к дядьке Гнусу, либо я тебя к страже. Пацан опять дёрнулся, но уже обречённо. Понял, что хватка у меня крепкая. А ведь я даже ничего из магических навыков не использовала. Не привыкла, однако. «Лучше к страже», — неожиданно решил он. «Чего к страже?» — удивилась я. «Я заплачу твоему гнусу за внесение изменений. Не даром же ему работать?» «Ага», — шмыгнул он носом, но сомневаться продолжил. «А потом он мне заплатит. Последнюю, так сказать, плату». Слушай, мне нужны фальшивые документы по-зарез, проникновенно сказала я. Вопрос жизни и смерти. То есть ещё пара дней и уже точно смерть. Я не собираюсь сдавать ни тебя, ни Гнуса. Ты приведёшь ему клиентку. Он тебе ещё и процент с сделки будет должен. Вряд ли мальчишка проникся моим жалким положением, потому что прошёлся по мне оценивающим взглядом и спросил: А чем платить-то будешь? Ты на богачку не похожа. У меня есть чем, уверила я. Хватит твоему дядьке. Если обманишь, падёт на тебя проклятие Двуединого, мрачно сообщил он. Я вздохнула, вытащила мелкую монетку и вручила ему, после чего он неохотно двинулся из переулка, зыркая на меня как загнанный зверёк. Я шла за ним, ни на миг не расслабляясь и размышляла. Не могу ли я что-то из своего арсенала использовать для подделки? Надпись удалить могла это да. Но дальше всё упиралось в то, что я не способна создать достоверную подделку. Совесть, подгрызающая меня сразу по двум направлениям: кража чужого документа и подталкивание пацана на путь воровства, я успокаивала тем, что если мне сбежать не удастся, то есть скоро грызть будет некого. Что же касается девушки, то любой урок, даже такой неприятный, полезен. А пацана воровать отправляла не я. Отошли мы от рынка довольно далеко. Дома стали меньше, но не перестали быть аккуратными. И я даже удивилась, когда мы свернули к одному, перед которым буйствовал цветом куст названия которого я не знала. Совсем этот домик не походил на жилище преступного элемента. И тем не менее, мы пришли по адресу. Мальчишка стукнул в дверь и сразу ее распахнул, не дожидаясь ответа. «Дядька, я тебе клиентку привел!» — радостно заорал пацан с порога. Гнус, невысокий плотный мужик со взглядом из-под лоби, посмотрел на нас безо всякой радости. «Малек, какую клиентку?» — процедил он. «Я ничего не продаю». «Мне нужны ваши услуги как художника». Водушевлённо сообщила я. Водушевлённо, потому что он выглядел в точности как изкомая криминальная личность. Какого ещё художника? По замене надписи на бумаге. Вы написали, забыли что и получили вот это. Я показала кольцо с изумрудом. Стоило оно наверняка дороже, чем у слуги дядьки Гнуса, потому что глаза его сразу загорелись с жаждой обладания, но вслух он сказал: — Ворованная, поди. — Мое личное, — отрезала я. — Имею право продать, обменять, подарить. Могу поклясться чем угодно и где угодно. Слова были не пустыми, и Гнус это понял. — Погодь, — неожиданно прищурился он. — Ты племянница у сэра, так? — А вы один из ее ночных посетителей? — хотелось спросить, но я вместо этого благоразумно намекнула. Тёте о наших делах знать не надо. Тайна входит в оплату. Малёк, вали, не для твоих ушей разговор, буркнул Гнус. Ты никого не приводил и вообще синьориту не видел. Я неохотно убрала руку с плеча проводника и тот рванул на улицу, прикрыв за собой дверь плотно-плотно. Но за дверью не остался. Я услышала, как прогрехотали его шаги по крыльцу. «Не боишься, что я тебя того от сацки заберу?» — неожиданно спросил Гнус. «У тебя ж наверняка не одно колечко». «Зато у вас одна жизнь», — намекнула я, создавая в руке небольшой, но яркий огонек. «Так что давайте вы выполните мою просьбу, и мы расстанемся в уверенности, что никогда друг друга не видели». Сделала я опять наверняка что-то не то, потому что в глазах фальшивого документчика появилось сначала понимание, а потом страх. Но с эмоциями он справился быстро. "Что надо-то?" недовольно спросил он. Я выложила перед ним подорожник. "Вписать другое имя и мои приметы, текст могу убрать". Он покрутил головой. "У меня есть чистые бланки, впишу всё, что нужно". А меня с ним на границе не задержут? Обежайте, синьорита Магасса. Всё в лучшем виде сделаю. Он вынес из соседней комнаты несколько разных бланков с печатями, на первый взгляд ничем не отличающихся от тех, что у меня в руках. Но только на первый взгляд. На ваших фальшивые печати заметил я. Да кто их там рассматривает? Я вот сразу увидела. — Сеньорита, вы маг, а где вы магов на границе видели? Только при облавах. Поскольку я подозревала, что тетя Селия на эту самую облаву точно расщедрилась, рисковать не захотела. — Нет уж, давайте вернемся к моему предложению. Я убираю текст, вы вписываете нужное мне. — Теофренийский документ не самый лучший выбор, — неожиданно заметил он. — Не любят теофренийцев. К ним двое единой немилостив. Ничего, мне лишь бы из Мурицы выехать, там разберусь, на что заменить. Если милость двоеединого приходит с сиятельными, то значит, я принесу эту самую милость с собой в Теофрене. Потому что окончательно решила ехать именно туда. Обидно стало за них почему-то, и не только за принцессу, но и вообще за всех. Я осторожными мазками убрала слова с того места, куда нужно было вписать новые данные. Всё стирай. Я не подберу в точности такой же цвет чернил, проворчал Гнус. А значит, заметно будет. Посматривал он на моё колечко жадно, видно боялся, что уйду вместе с ним, поэтому когда я получила выжделенный документ, на котором значилось новое имя Катерина Кинтеры и мои приметы, А ему протянула кольцо, он неожиданно предложил: "Хошь ещё один за Бабаховы, на нашем бланке, в подарок". "А хочу", согласилась я. Два документа всяко лучше, чем один, даже если оба фальшивы. Тем более, что при беглом просмотре они оба оказались настоящими и даже выписанными разными людьми. Если почерк Гнуса на первом бланке в точности повторял особенности написания Таофреницыв С ненужными завитушками и наклоном влево. То на втором запись была сделана аккуратными, почти машинописными буквами. Да вы талантище, восхитилась я. От похвалы он не смягчился, скривил физиономию и буркнул: Лучше, чтобы о моём таланте никто не узнал. Никто не узнает о моём визите, никто не узнает о вашем таланте. И ещё. Не хотите ещё одно кольцо? но уже не за работу, а купить. Я выложила колечко с небольшим сапфиром самой простой формы, но камень был чистый, не из дешевых. Гнус прищурился. «Ювелир больше даст». «Ювелира могут разговаривать, а на вас не выйдут». А еще я понимала, что деньги мне нужны позарез. Вещи придется бросить у сеньора Лусера, но путница без вещей, отправляющаяся далеко, вызывает подозрения». А значит, на делижанс я должна садиться с чемоданом, бегать и искать ювелира, который сохранил бы тайну сделки, времени не было. Но смотри, чтоб потом обид не было, предупредил Гнус, высыпая монеты на стол. Для меня твои цацки мёртвы, Грусс, им отлежаться надо. Обид не будет, уверила я, забирая деньги. Удовлетворённые друг другом, мы расстались. Я поначалу пожалела, что отпустила мальчишку. Но дорогу к рынку нашла, где и набила корзину продуктами доверху. Удирать я собралась сегодня после обеда. Но сначала нужно было усыпить бдительность той, кто считала себя моей благодетельницей. На мои вопросы она отвечала всё неохотней, и я опасалась, что она, если не отправила ещё известие до Нехагу, то сделает это в ближайшее время.